Литнет представляет Александр Робский Охотник, книга первая Читает Валентин Шнурков Пролог Он не выживет, извините. Да ничего страшного. На койке с ярко-алыми простынями лежит парень. Кровь уже запеклась и неприятно прилипает к телу. Каждый глоток воздуха, каждое нелепое движение доставляло адскую боль. Вокруг него скопилась небольшая толпа людей. Глаза врачей стреляли в парня оценивающими взглядами, а во взорах родных ему людей читалось искреннее безразличие. Мать, отец и младший брат смотрели на него так, словно им было абсолютно плевать. Они просто нагло ждали, когда их чадо наконец-то провалится в вечную тьму когда его окутает перина неизвестности, и этот мир сожрет его. «Ненавижу», — жалобно заскулил парень, утопающий в собственной крови. Он был в ярости. Несмотря на то, что его тело трясло в агонии, он находил в себе силы одаривать гневным взглядом людей, которых он до поры до времени считал родными. Болезненно бледная кожа будто светилась в полумраке покоев. В глазах застыли горькие слезы разочарования. «За что они с ним так?» Мать убрала свои длинные золотистые волосы на бок и присела на койку. Подол ее длинного платья вальяжно устилал грязный пол больничной палаты. Лицо женщины не выражало ни единой эмоции. Оно было серым и тусклым, словно пасмурное небо за окном. Взгляд ее холодных серых глаз грубо прошелся от кончиков пальцев до головы сына. Хм, сына. Для нее это слово давно не имело места быть. «Нам долго ждать», — лениво произнесла Златовласа, глядя на своего сына холодным взглядом. «Артем, я всегда говорила тебе, время — деньги». Возле матери в черном фраке стоял парнишка лет десяти. Родительская ненависть к его брату полностью поработила разум мальчонка. Все сочувствие в миг куда-то испарилось, и жалость канула в лету. Смерть Артема была тяжелой, мучительной и просто-напросто скучной для десятилетнего ребенка. Казалось, что младший братец, непутёвого сына, уже сам готов был отправить его на тот свет, чтобы он не тратил его время. А отец? Отец одиноко стоял в конце палаты, и смотрел на развернувшийся пейзаж за грязным больничным окном. Он был также спокоен и также наплевательски настроен на происходящее. Отпечаток горечи на языке от недорогих сигарет — вот что он хотел ощутить в данный момент. Артем начал задыхаться. Порванная зияющая рана на груди словно раздирала лёгкие. Ее даже не зашили и не обработали, Парни просто швырнули на койку, принимаясь наблюдать за его страшной и мучительной смертью. Никакой поддержки, никакого понимания, никакой любви. «Почему этот мир так жесток?» — билось в голове у Артёма. «Я не хотел такую участь. Почему именно я? Мои планы увенчались провалом. Они догадались, они знали, чёрт, почему я?» Его глазные яблоки медленно закатывались, заставляя почувствовать неприятное щипание в глазах. Веки прикрылись. «Хочешь жить?» — Артем раскрыл глаза, вдруг услышав шепелявый голос у себя в голове. Глаза бегали из стороны в сторону в надежде найти своего спасителя, но все было тщетно. «Неужели все это просто мой предсмертный бред?» — пронеслось у него в голове. «Нет!» «Твой рассудок еще не помутился. Но уже близок час, когда ты отправишься к Всевышнему». Артему было тяжело поверить в подобное явление. «Это ведь просто болевой шок. Ему это все действительно мерещится, ведь правда?» «Кто это?» Ненароком подумал парень, и ему тотчас пришел ответ. «Тебе не нужно задавать вопросы. Тебе нужно дать ответ на вопрос. Хочешь жить? Да или нет?» «Не тяни, прими решение». Артем безумно улыбнулся на его. Его мать была удивлена и отчасти напугана происходящим, поэтому взгляд женщины озарили огни некого неконтролируемого ужаса. И внезапно находящийся при смерти парень громко и заливисто захохотал, раскрывая свой рот, из которого в одночасье брызнула кровь. Он набрал воздух в лёгкие и зловеще произнес последнее слово. «Да». «Отлично!» — прошипел все тот же голос у него в голове. «Ты обречешь новую жизнь, дитя Северной Звезды. Я отправлю тебя в мир, что примет тебя. Он не отвернется, он всегда поможет. Добро пожаловать в Бенезет!»